Роберт. 22 апреля. Утро. Вот какого черта надо было будить ни свет, ни заря. Вчера вечером так хорошо посидели. Мужики даже две бутылки уговорили на четверых. Я бы тоже с удовольствием рюмку выпил. Но куда мне? Айверправ прав, ветром еще качает. Ну какая зараза под окном орет? Выглянул в окно. И сон как рукой сняло. За забором стоял Сашка и Линас. «Да, тот самый из полиции. Комиссар. Может, арестовывать нас пришел? Так вчера мы вроде не буянили, песен не орали и морды никому не били». «Разбудил Айвора». «Предупредил Карлиса. «Черт его знает, никто не может сказать, во что эта встреча выльется». «Привет, Сашок, какими ветрами?» Я попробовал потянуться и поморщился от боли. В боку заныло. «Да вот, приехал навестить». «Ты, помнится, звал, рыбки обещал, а сам пропал, как в воду канул, хоть в розыск объявляй!» Он улыбнулся. «Не зырка из-под лобби, Роберт, у нас с Эдгаром общий интерес нарисовались, так что в некоторых делах участвуем вместе». «Ну-ну», — я повернулся к Линнесу. Тебе Альгис ждет, говорит, готова твоя игрушка». «Знаю», — он улыбнулся. «Я как раз ему гонорар привез за работу». «Этого, что ли?» — кивнул на Сашку. «Нафиг такой гонорар, забирай обратно». «Он ест много и стрелять не умеет, только патрон переводит». В ответ все дружно рассмеялись. Александр был одним из лучших стрелков Каунаса. Через несколько минут Линус ушел рассчитываться с Альгисом, а Сашка ухватил чашку кофе, которую сварил Айвар, и мы втроем уселись на лавочке. «Короче, такие дела, мужики». Сашка попробовал кофе, одобрительно хмыкнул и продолжил. «У нас, как я уже говорил, есть общие дела». «Удивляться тут нечему, времена такие. С какой стороны не посмотри, без власти и без времени. Завтра мы с Линнесом уезжаем на пару дней по делам. Если съездим удачно, то расскажу. Вас это тоже касается». «В какую сторону едете?» спросил я. «С какой целью интересуешься?» покосился на меня Александр. «Саш!» я скривился. «Давай без этих штучек из репертуара твоих подопечных. Ладно, не бухти, в Шауля едем». «Вот блин!» Это хорошая новость. Мы с Айвором переглянулись. Нам же в Клайпеду, считай. Половину дороги до Кришкальниса. Можем одним конвоем идти. «А сколько машин поедет?» Поинтересовал Сайвор. «Мы вдвоем с Линосом поедем». «Хм, в попутчики возьмешь?» Спросил я и сразу добавил. «Чтобы ненужных мыслей у них не возникало. Нам в Клайпеду надо. У нашей девушки родители там живут. Хотим узнать, живы или нет». «Родители в Клайпеде?» «Однозначно с родителям. Можете даже не ехать. Там вообще выживших почти не осталось. Наши туда конвой гоняли. Хотели ЛГФ вывести. «ЛГФ. Литовский оружейный фонд». «Зря съездили. Кто-то до них все вынес, причем подчастую. Так вот они рассказывали, что выживших там еще меньше, чем в Каунасе». «А в Вильнюсе как?» – поинтересовался я. «Не знаю. Туда соваться особого желания нет». Говорят, до сих пор бои в городе. Народ что-то делит. Евродолги, наверное. Нет, усмехаясь, сказал лайвер Скорее всего, членов Сейма до сих пор вылавливают и отстреливают. А так как членов слишком мало, а желающих наоборот слишком много, вот поэтому и воюют. Так что с моей идеей? Пытаюсь вернуть разговор в нужное русло. Идем одной колонной. А почему бы и нет? Он немного подумал и кивнул. Один, черт по трассе поедем. Так что до крышкальница. Вполне можем вместе ехать, и безопаснее, и веселей. Но едем завтра утром, не позже. Мы с Линосом хотим за пару суток обернуться. Смотрю, уже все научились по-новому расстоянию считать, усмехнулся Айвар. Раньше дороги по Прибалтике считали часами, а сейчас уже сутками. Ну да, ухмыльнулся Сашка. А представь, сколько сейчас надо времени, чтобы с какой-нибудь Спальни сюда добраться. Да До хера, хором ответили мы. Когда Сашка ушел, а еще разбирался с Альгисом, мы позвали Карлиса и Асту. Рассказали про поездку. О том, что шансов на побережье мало, мы благоразумно умолчали. Зачем заранее девушку расстраивать? На базе остаются Альгис и Карлис. Если честно, то последнее время это единственные люди, не считая, конечно, Айвора, которым я полностью доверяю. Если вообще существует такое понятие в мире, как абсолютное доверие. Весь оставшийся день мы готовились к поездке. Чистили оружие, набивали магазины. Я не поленился сходить пострелять из снайперки. Кстати, со мной Сашка пошел. У него тоже Ремингтон. Патроны мы брали в одном магазине, причем той же марки. Это хорошо. У него есть лазерный дальномер и на ладонях с баллистическим калькулятором. Сможем общие поправки считать. Патрон одинаковый, стволы тоже. Погрешность, конечно, будет. Стволы одинаково стрелять не могут но небольшая, в пределах разумного. Заправили машину под пробку, в кузов забросили еще одну запаску, которую пришлось одолжить у Линоса, и три канистры с соляркой. На джипе Линоса стоит хорошая рация, связь с Эдгаром и с нашей базы у них будет. В общем, в тот день наша база напоминала муравейник. Соседи, наверное, подумали, что мы навсегда уезжаем. Представляю, как они обрадовались».